Он решил продать пчел, купить на Енисеи прииск и заняться золотым промыслом. Захару не хотелось уходить с обжитого места. Кругом были незаселенные земли и гари с медистым кипреем. На пасеке созданные его же руками постройки. Дом, амбар, подвал. Строгов уговорил Никиту Кузьмина продать ему участок и получить часть выкупа деньгами, а часть медом.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 У подножия Косогора речка Соколинка с прозрачной родниковой водой. За речкой опять Косогор, за ним долины, холмы, мелколесье, нераспаханные вольные сибирские земли. К северу от пасеки тайга стеной, тайга на тысячи верст и безлюдие, простор, глушь.